Глава семнадцатая Подождал, пока не загрузится добро, а сам в это время был готов к любым неприятностям. Сами неприятности успели подойти к берегу лишь тогда, когда мы уже отплыли подальше, и нас было не достать. Конечно, один маг попробовал пульнуть нас с чем-то стрёмным, но это было скорее для вида. Всё, что он сделал... Это поднял волну своей магии. Но это было уже несерьезно. Местные только ржали и веселились. Кажется, для них этот поход был, как для нас, выходной в пятничный бар. — А у вас все набеги так проходят? Я, конечно, все понимаю, но вот грозными противниками троллей никак не назовешь. — Прямо спросил у них, чтобы самому не гадать. Они переглянулись между собой и опять заржали. — Да куда тебя брать-то в настоящий поход? — Там ведь убить могут, — заржал рыжий. который уже раз. В настоящем походе даже нас могут пришибить. Как много у меня вопросов. А что такое для вас настоящий поход? Вот тут смех и шутки сразу прекратились, и они вдруг сразу стали серьёзными. Для этого нужно отправиться к чёрным троллям, но они сами к нам часто приплывают. Значит, тут живут ещё и чёрные тролли. Это что, мир, в котором тролли пытаются устроить своё мировое господство? У нас, помнится, тоже было много троллей. Вот только кажется мне, что они все вымерли. Без интернета потеряли всю среду обитания. Сразу стало интересно, что там за черные тролли такие и чем у них можно поживиться. А то клан наш растет, а я вот что-то уже не особо. Уровни стало тяжело поднимать, да и жизнь стала намного сложнее. Надеюсь, что хоть мы сделают погоду у нас и не загнется все это только на этапе мечтаний. Что думаешь по этому поводу, отец? спросила Глория у своего отца. Думаю, что это убого, честно ответил он. Судя по всему, эти технологии похожи на те, что были когда-то у нас. К сожалению, в бесконечных войнах мы их лишились. Хоть и нагревился, но в душе ликовал. Он не врал, когда сказал, что его не впечатлили горы мы. В свое время он видел то наследие из прошлого, которое, к сожалению, уже невозможно было восстановить. Их модели делали из идеальных сплавов, и они могли сражаться в одиночку против большого количества человек. Мифрил, это вам не шутки, особенно когда сражались с людьми. Они в своем мире были слишком ленивы и жадны, чтобы добывать такой сложный в поисках металл, и поэтому покупали его у гномов за баснословно большие деньги. Думаешь, нужно сказать Фаргу, что не стоит в это вкладываться? Она уже во многом разобралась, только еще никому ничего не говорила, потому что не хотела раньше времени обнадеживать. Ей было интересно заняться такого рода артефакторикой, а её магия идеально подходила для такой работы. Без лишнего хвостовства она смогла по записям из книг сообразить, как восстановить одну выставочную модель, которая у тех людей, скорее всего, служила лишь витриной для наблюдений. Там была полностью сгоревшая система модульного контроллера, и все ведущие связующие каналы полностью выгорели. Кто-то хорошенько его поджарил. Голем с двумя копьями в руках имел острое забрало. Кроме того, под основной скрывал дополнительный слой брони. На вид хрупкий, но укреплен был как надо. Глори удалось за два дня восстановить его, но как запустить голема она еще не знала. Для этого она и позвала отца, чтобы он помог ей в этом разобраться. Но мы сами по себе универсальны. Они любят все, что касается строительства и артефакторики, а также добычи ресурсов, это прям их. «Не переживай», — положил он руку на ее плечо. «Я не говорил, что не стоит этим заниматься. Просто я помню еще те времена, когда существовали наши големы, и они были намного лучше», — с гордостью выдал он и смахнул скупую слезу ностальгии. С появлением Торгольда в этом проекте все пошло быстрее. Он был опытным гномом, а еще големы были его детской мечтой. Когда-то, будучи сорванцом, Он стоял на главной улице и смотрел, как шагал дно Мехир на войну, и вместе с ним шли боевые големы. В той войне они решились почти всех големов, но победа была за ними. Хоть и досталась она очень большой ценой. Подлые люди сумели обойти их упрямление и зайти в тыл, используя силу своих архимагов. Тогда и была уничтожена обитель конструкторов-големоводов. Пока Варк был на очередном испытании, он даже не представлял, какое оживление сейчас происходит среди гномов. Торгвальд создал целый отдел, который будет заниматься сугубо големами. Вот только для этого ресурсов нужно немало. Прибыли мы спокойно на их холодную землю, и что могло дальше произойти? Конечно же, попойка. В ней участвовало в пять раз больше человек, чем отправилось с нами в набег. Хотя многие вернулись из других набегов, и даже один отряд, который только сегодня вернулся от черных троллей. Они приплыли с победой и богатой добычей, но потеряв при этом одного человека. Сейчас они празднуют отправку своего брата на попойку к их божествам. Судя по их историям, там он проведет 30 дней. За это время пир не будет останавливаться ни на секунду, а затем его отправят на поле, где он сможет проявить себя в бесконечных битвах. Кого-то они мне напоминают из истории моего мира. Но вот что-что отдыхать они умели. Глядя на всех собравшихся людей в таверне, я улыбался и подтягивал свою кружку Эля. «А чем сможет похвастаться чужак?» И на меня тут же обратили внимание. Ко мне подошел накачанный, но в то же время жилистый белобрысый мужик, который был уже навеселе. «Он может похвастаться тем, что вернулся живым?» Заступился за меня, кажется, мой новый друг. «Кстати, его тут многие так назвали рыжебородым. У него была густая рыжая борода, которой он безумно гордился. «Жизнь — нет хорошо», — многозначительно сказал подошедший. «Но ведь в этой жизни должны быть какие-то радости, а без сочного награбленного их точно не будет». И устался на меня, ожидая, что я отвечу. Это мне напомнило тот случай, когда новенького переводят уже сплоченный коллектив, и все решают его подколоть или проверить на вшивость. «Мое добро всегда при мне, не переживай так, Гунар. вспомнил я, наконец-то, как его зовут. Мы встретились взглядами, и некоторое время не отводили их друг от друга, а затем он согласно кивнул. «Принимаю твои слова на веру», — дотронулся он до своей груди напротив сердца ладонью. «Я не просто так это у тебя спросил. Сегодня сюда прибудет наш торговец, и можно будет на месте сразу сдать ему все трофеи. Хотя я слышал, что у тебя есть пространственный артефакт. У нас эти вещи — большая редкость, и рассчитаны только на небольшой объем». Но зашибись», — обрадовал. Сейчас еще не хватало, чтобы решили отобрать его у меня. Ведь не докажешь, что нет никакого артефакта, а убивать их всех мне совсем не хочется». Торговец действительно прибыл через час. Зачем воинам искать торговцев? Они сами приедут к воителям за трофеями. И теперь началось самое интересное. Отряды стали водить его к своим телегам и оценивать добро, что продают, а что оставляют. А он с ними сразу рассчитывался. Вот тут у меня и произошел первый конфуз. Оказалось, что мой карман очень велик. Стоило мне посмотреть на лица тех воителей. Они только что увидели нечто невообразимое. Я доставал один только мусор, по моему мнению, и думал, что даже пара золотых за него не дадут. Мне дали две сотни, и я в один миг сразу стал завидным женихом. «Вам не кажется, что простой хлебороб не может владеть таким артефактом?» — услышал я голос какого-то воина. «О, неужели до них дошло?» «Странно, конечно, я себя здесь веду. Я дерзкий и резкий, я тут прям сама адекватность. Наверное, просто не хочется умирать раньше времени. Да и, по правде говоря, я совсем не хочу с ними сражаться. Они на стороне системы, а не всяких планов. Кроме того, они для меня пока ещё остаются тёмными лошадками. Сука, как тяжело. Моё главное оружие — невидимость, а меня тут все видят как суслика, который сидит на виду в пустой квартире». и поверил в себя, думая, что он спрятался в своем домике. «Да интересно, почему меня тут хлеборобом сравнивают? Знаете ли, обидно». «Не обращай на них внимания!» — хлопнул меня по спине рыжий. «Ты просто щуплый чужак, да и они тебя не видели в деле». «А вы видели?» — усмехнулся, спросив его. «Примерно да, но и того, что ты не пошел в лоб, а побежал во вход и вернулся обратно с добычей, вполне достаточно. Смог он меня удивить». Я думал, что это, наоборот, недостойно их. А оказалось, судя по его словам, не каждый сможет поступить разумно, когда рядом находится враг. Ведь такой соблазн сразу врубиться в его ряды и разметать всех подряд. Да и мои навыки он подметил, хотя я не стал больше развивать эту тему. Только продолжил со мной пить, постоянно поднимая свой деревянный кубок в мою сторону. Интересно, что после общения с бездной и наших совместных попоек моя выносливость намного увеличилась. Но даже этого мне не хватило для иммунитета. Эти демоны пили, как демоны. Я вообще не понимал, куда в них столько влазит. Словно это была последняя пьянка в их жизни. Вокруг нас порхали разносчицы, которых я был готов завербовать свой клан и предложить им лучшие условия. Эти глазастые маньяжы — просто что-то невероятное. Стоило моему пустому кубку опуститься на стол, как они это сразу замечали, и тут же подбегали ко мне. У них иерархия я совсем простая, «убивай, грабь и пей». Чтобы влиться в их общество и стать своим, мне приходилось соответствовать. Не сказать, что мне это не нравилось, но все же можно было более культурно отдохнуть. Не могу я в таком месте полностью расслабиться. После попойки, когда все еще оставались в таверне, я решил пойти освежиться. Ну, вроде пока еще держался молодцом. поэтому подумал, что стоит выйти на улицу и подышать свежим морозным воздухом, да и заодно провести разведку. Провёл. Ой, как я её провёл. Это карма системы или моя личная удача, но так получилось, что именно этой ночью на городок решили напасть. А ведь я хотел увидеть чёрных троллей. Фу, видел, мать его. Когда я сидел на пирсе и просто размышлял о своём, то заметил, что издалека к нам приближаются корабли. Даже не простые лодки, как у нас, а вполне неплохие такие корабли. Первым делом я подумал, что это возвращается домой кто-то из местных. Мне стало любопытно, и я решил проверить, сколько они привезли добра, и что такого интересного есть в трюме. Под своим платформом на веселе я добрался до первого корабля и очень удивился, увидев черные рожи. Классно. А почему никто не поднимает тревогу? На этот вопрос у меня не было ответа, но была проблема, которую нужно было решить или забить на это. Забить — это понадеяться на остальных или сбежать прочь. Сбежав, я думаю, спокойно смог бы выжить в любом месте. Все же буря — это буря, а клинок в живот — это смерть. Да тролли не выглядели слабыми. Лица у всех были суровыми, и на них читалась мрачная решимость. Даже экипировка была на уровне и под цвет их кожи. Может, я и решил бы отступить, что вряд ли, но вдруг мне вспомнился тот волчара, что меня гонял по местной тайге и сразу прихотелось. А потом на меня нахлынул азарт. И еще я наконец-то нашел тех, кого можно убивать, и на ком я изолью свою злость. А злился я здесь часто. Когда ко мне обращались не так, как я привык, и толком ничего сделать не мог, слишком уж интересны эти местные. Пришибут, а потом спросят, за что. И я понял их тактику, что все они чуть ли не родные братья, а все, кто не местные, для них чураки. И вот я стою на одном из кораблей и внимательно слушаю разговоры троллей. «Сегодня наша богиня благословила нас!» — кричал тролль со смятым в лепешку носом. «Эти северные людишки слишком зазнались! Вырежем их всех под самый корень!» «Ага!» — кажется, Синька просто где-то подслушала, что сегодня там меньше всего охраны, и решила подсказать своим. А у северных, как их назвали тролли, сегодня реально был праздник, кроме возвращения с удачными трофеями. что-то типа Дня Плодородия, и он для них был священным. Вопрос теперь, почему они не знают о нем? И тут нарисовался вопрос, а не вызвал ли я нарушение баланса? Будет обидно, если не я причиной всего этого. Это задолбался, что всегда причиной я оказывался кто-то другой. Планы там нарушают по полной, а мне потом за ними разгребать. Такс, а нафига вам стрелы? Не понял. Вы что, решили стрелять в северян? Так нафига? Не стоит, но ну, реально не нужно. «Лучше я у вас заберу все запасы, как и другие виды оружия». Сейчас все эти кораблики, хотя и выглядят мощно, но тоже плывут с помощью огромных весел. Самые сильные бойцы управляют ими. Броню на них нацепили, а вот оружия возле них я не вижу. Она находится в трюмах, и, вероятно, только при подходе к земле им его выдадут. Не знаю, с чем это связано. Может, они настолько тупые, что могут его потерять, но мне плевать на это». Такими темпами своей невидимости от нее я теперь научился заново получать удовольствие, забирая все оружие уже из трюма седьмого кораблика. Конечно, скорее всего, это наоборот дисциплина, а не идиотизм. Охрана, стоявшая у каждого такого арсенала, была не зря. Хотя поставили там, по праве говоря, самых слабых парней. Всего один удар в ухо, и мозг поврежден, а мое шило даже не загнулось. У меня сразу много разных мыслей возникло, как поступить, но... Много думать вредно для Варга, и я продолжил своё дело. Всего корабликов было больше тридцати. Все они были заполнены солдатами, которые на данный момент уже не имели оружия. ладно немного преувеличил. Осталось всего три корабля, которые я не успел ограбить. Тупо не успел, да и свободного места почти не осталось. Помимо оружия я брал всякое разное, пока те чернушки работали своими веслами, а не головой. Но хорошо, утрирую. Хорошие они бойцы на вид, и никакие не чернушки. Это просто мой характер такой, требует их унизить. Но на прямое нападение не хочет идти. А как идти, если те тяжеленными веслами машут, как ложками, в тарелке супа? А все виноват тот волк, который посеял во мне сомнения. Реально, как можно быть уверенным, если обычная псина гоняет тебя, как хрен знает кого? Три кораблика я не успел ограбить только из-за того, что они уже почти приблизились к острову, и пришло время действовать. А план был совсем простой. Я свою получил, и настало время для других. Когда Земля была совсем рядом, я по платформам побежал к ней, не жалея энергии. Энергии ещё есть, а вот времени совсем нет. Скоро они высадятся и поймут, что оружия нет. Но должен сказать, что и голыми руками они могут натворить делов. Реально. Сильные типы в плане того, что их физическая мощь явно превосходит мою. Я могу их убивать в своей невидимости, но вот выйти один против всех уже не смогу. И это, ой, как меня печалит. А потому берем разрывные стрелы и стрелы огненного взрыва, а затем снос одного корабля посылаем их на пляж. Взрывы были очень громкими, и я надеялся, что их услышат местные. Мне, правда, было очень странно, почему никто не среагировал на их атаку. Госпожа синего плана сидела на своем импровизированном троне из останков самых сильных своих врагов и ликовала. Отличная возможность ей выпала покончить с одним из своих самых сильных врагов и при этом продвинуть свои силы вглубь одного из миров. Она потратила очень много сил и усилий, чтобы устроить всё как нужно. Некоторых она устранила, других подкупила, а третьи так вообще по её команде покинули свой пост и поспешили сбежать. Эта планета была для неё важна, ведь она была далеко, не ниже порядка, а ближе к среднему. Долго она готовила свой план, но когда узнала про варга то забила на все свои старые планы и сразу же создала новые. Так и возникло это нападение. Предатели есть и всегда найдутся. Вот только Варг, он такой Варг. А я сижу на берегу и наблюдаю за побоищем. Черные тролли поняли, еще не дойдя до берега, что у них нет оружия. Хотели сдать назад, только это не дедовская копейка, которая так умеет, а корабли, и они не смогут сделать это быстро. Мои стрелы подняли достаточно шума, чтобы люди проснулись и сообразили, что здесь происходит. Последующее из этим события можно назвать как «избиение черных троллей». Им явно было очень больно, когда довольные северяне атаковали их и захватили их корабли. Хотя это было и легко, но я был не так весел, как могло показаться со стороны. Я наблюдал. Бездна не зря говорила о мирах, которые сильнее меня. Когда один тролль голыми руками убивает сразу пятерых северян, это ненормально. Так же нормально, что стрелы не вонзаются в его кожу. А это были мои стрелы. И таких случаев было много. Вот тут-то я ощутил себя слабаком, и мне стало обидно. Тогда я разозлился и взялся за свой молот. С ним стало проще, мне, но не тролем.